«Вы можете удалиться». Через несколько минут Чарльз Бетчер постучал в дверь. Миссис Рандерман попросила его войти. Это был плотный мужчина с неестественными манерами, которыми он подчеркивал свою абсолютную непогрешимость. «Мне очень приятно, что вы захотели прийти лично, мистер Бетчер. Вы не представляете, какое это имеет для меня важное значение». «Мой муж столько о вас слышал! По его мнению, ни один детектив не может сравниться с вами. Разве только Шерлок Холмс?» Бетчер кашлянул. «Шерлок Холмс, — произнес он, — не имел всех необходимых для великого детектива качеств. Но не будем говорить об этом, прошу вас. Я к вашим услугам». «Начинайте!» Медленным шагом, подобающим такому выдающемуся сильному человеку, он прошел через комнату и уселся в самом удобном кресле. Но взгляд Бетчера задержался на колечках, миссис Рандерман. «Как я понял, вы считаете, что драгоценности существуют для того, чтобы их носить?» «Именно!» И, улыбаясь, миссис Рандерман добавила «Я не слишком беспокоюсь о своих драгоценностях. Они украшения женщины. Очевидно, драгоценности немало стоят, но я не вижу повода, чтобы их не носить из боязни быть ограбленной. Целиком согласен с вами, уважаемая. Вы не удивились, услышав о мании моего мужа?» «Нет, такие психозы не новость для меня». «Нельзя быть детективом, дорогая моя, не имея определенного понятия о судебной медицине!» «Как это должно быть захватывающе интересно!» — воскликнула миссис Рандерман. Батчер кивнул, вынул из кармана сигару, обрезал кончик и величественно скрестил ноги. «Чего вы от меня ожидаете?» «Вам не следует заниматься бриллиантами. Прошу только успокоить моего мужа!» «Если я хорошо понял, вы хотите воспользоваться моим именем?» «Именно!» Бетчер откашлялся. «Из опыта мне известно, что когда воры узнают, что драгоценности находятся под моей охраной, они и не пытаются их похитить. Надо будет это принять во внимание, когда речь пойдет о... моем гонораре». «Понятно, сударь, конечно!» Бэтчер внимательно присмотрелся к своей клиентке. «Э, «Сколько эти колечки могут стоить?» — спросил он. Миссис Рандерман повела рукой. Фальшивые бриллианты сверкнули, подчеркивая вспышками света движение ее руки. «Ох!» — сказала она тоном особы, которая не обращает большого внимания на такую ерунду. «Не так много для меня!» «Даже... даже если бы я их потеряла, наше финансовое положение не пошатнулось бы. Нет, я вас просила только из-за мнительности мужа. Он совсем запутался? Другими драгоценностями вы не владеете? А как же? У меня есть еще колье». Тут миссис Рандерман подошла к столу и вынула из ящика прекрасный жемчуг. «Бэтчер?» Явно заинтересованный подошел, чтобы получше его рассмотреть. Мистер Рандерман кашлянула. В соседней комнате послышалось постукивание палки и костыля. И в то же время раздраженный голос крикнул. «Ирена! Ирена! Куда ты опять подевалась?» «Ух, проснулся мой муж! Очень извиняюсь, но я должна задернуть занавески и потушить свет». Муж имел серьезные хлопоты со зрением и теперь не выносит света. «Сейчас, Лестер! Минутку!» Пожилая актриса засуетилась, задергивая в комнате шторы и занавески. Теперь едва можно было бы различить формы предметов. Детектив, уже сделавший шаг к колье, безропотно отступил и уселся в кресле. «Где ты, Ирена?» — спросил Лейд слабым песклявым голосом. «С кем ты, черт возьми, разговаривала? Ты знаешь, что я не выношу торговых агентов. Скажи ему, что нам ничего не нужно!» Актриса успокаивающе ответила. «Это детектив, который хотел заняться охраной наших вещей. Профессионал, которого только можно найти». «К черту детективов!» «Это негодяи! Все они ничего не стоят, за исключением Бетчера! Шерлок Холмс и он — вот величайшие детективы, которые когда-либо существовали! Тише, мой любимый! Это мистер Бетчер собственной персоной!» «Бетчер? Собственной персоной?» В голосе Лейта зазвучало уважение. «Да, милый!» «Я должен его увидеть! Я должен пожать ему руку!» Снова послышался голос мнимого мужа. Он вошел, хромая, в комнату. «Где вы? Бэтчер! Я должен вас приветствовать!» «Здесь!» — ответил детектив, любезно вставая с кресла. Лейт шел на ощупь в направлении голоса. Миссис Рандерман положила ему руку на плечо и провела через полутемную комнату. Бетчер увидел перед собой старого господина, согнутого возрастом и ревматизмом, с большим животом, утомленным лицом и в темных очках. Различил также большие усы и седые взлохмаченные волосы. «Где вы, Бетчер? Я плохо вижу этими проклятыми глазами!» «Но хочу пожать вам руку! Пожать руку великому детективу, который появился после Шерлока Холмса!» Бетчер схватил поданную руку и деликатно пожал ее. Миссис Рандерман вовремя предупредила, что ревматизм сделал кости ее мужа очень хрупкими. «Мне очень приятно!» «Очень, что я познакомился с вами, мистер Бетчер!» Чуткая жена проводила инвалида к креслу и удобно устроила его на подушках. «А теперь, милый, не двигайся! Тебе известно, как ты страдаешь, когда слишком устаешь!» «Чего хочет от нас Бетчер?» «Это я его вызвала, милый!» «Я хотела бы, чтобы он обратил внимание на мои драгоценности». «На твои драгоценности? Но зачем?» «Чтобы их никто не украл, глупый, и чтобы ты перестал о них беспокоиться». «К черту драгоценности! Меня раздражает только, что постоянно около нас крутятся воры. Я теперь так плохо вижу». Когда человек вынужден жить в темноте, ему даже не может прийти мысль, что за ним волочится какой-нибудь негодяй. Я взялся охранять драгоценности, миссис, и очень бы удивился, если бы какие-нибудь негодяи осмелились вас побеспокоить. «Прекрасно. А сколько вы за это хотите?» «Обычно такой работой я не занимаюсь. Я не могу сразу назначить цену, поскольку это зависит от... Сколько?» «Если принять во внимание стоимость драгоценностей, а с другой стороны... Сколько?» Голос Лейта стал совсем песклявым. «Тысячу долларов и деньги вперед!» «Люблю, когда говорят ясно, как настоящие бизнесмены. Нечего крутить. Мы обдумаем с женой и через полчаса сообщим вам о нашем решении». Бетчер с достоинством ответил. «У меня столько работы, сколько я могу выполнить. Я не должен искать клиентов. Позволю себе также заметить» что это миссис Рандерман обратилась ко мне за помощью. «Не говорите глупости, Бетчер. Вы работаете для того, чтобы зарабатывать, и тысяча долларов никогда не помешает». Детектив ответил не сразу, но, обращаясь к миссис Рандерман, сказал, «Если вы согласитесь на мои условия...» то нам предстоит обсудить еще некоторые подробности. «В этом вы можете быть уверены», — ответил Лейд. «Когда мы отдаем тысячу долларов, то за это что-то хотим взамен». «Слушай, милый, успокойся. Ты ни в чем не можешь упрекнуть мистера Бетчера». «Наверное, нет, черт возьми». «Это хороший детектив. Лучший детектив после Шерлока Холмса. Но я тоже не дурак. Что-то этот Бетчер слишком крутит. Если он хочет обделать дельца, то должен вести честную игру». Бетчер с нескрываемым удовольствием попрощался со стариком. Уходя, он спросил миссис Рандерман, «Когда мне рассчитывать на ответ?» «Думаю, что через полчаса». «Хорошо». «Вы будете у себя?» «Да, миссис». Она спросила это тихим голосом, но муж стукнул палкой об пол. «Запрещаю ходить к нему!» — крикнул он. «Что тебе снова пришло в голову? Это мы платим или нет? Плачу я и...» Наклоняясь к детективу, миссис Рандерман прошептала. «Мне кажется, будет лучше, если вы сейчас возвратитесь к себе!» Он дал ей знак, что понял, и поспешно вышел. «Хорошо я все устроила!» — спросила бывшая актриса, когда за гостем закрылась дверь. «Великолепно, дорогая! Великолепно!» — воскликнул Лестер Лейд. Едва Бетчер возвратился в свою комнату, как зазвонил телефон. Это был Франк Боен, директор Клик Шутер Компани. Последовавший за звонком разговор не мог возвратить спокойствие детективу. Ему напомнили, что человек по фамилии Алькот, выдавая себя за друга семьи Мандвеля, попросил у Боэна 25 тысяч долларов в обмен на благоприятный приговор — В споре о патентах и что он, Боин, обратился к Бетчеру за советом. Бетчер порекомендовал устроить западню. Если Мандвель примет деньги, у Боина будет доказательство его недобросовестности, и он станет хозяином положения. В противном случае Альката арестуют. Весь этот маневр привел только к тому что Мандвель стал смертельным врагом фирмы и что эта последняя потеряла пять тысяч долларов. Они исчезли без следа и явились предметом насмешек для всех. Наконец, акционеры стали теперь все более выражать свое возмущение. Бетчер торопливо прервал боя, уверяя его, что занимается без устали этим делом что продвигается вперед и что надеется на хорошие результаты в самое ближайшее время, буквально через несколько часов. Он повесил трубку и вытер лоб. Действительно, это был один из самых тяжелых моментов в его жизни. Пригодился бы маленький стаканчик виски. Снова зазвонил телефон. На проводе была миссис Рандерман. Муж хотел бы поговорить с вами лично. Я провожу его к вам. Будьте добры опустить шторы, чтобы в комнате было как можно темнее. Но мне нечего сказать вашему мужу. Я вам принесу чек. До свидания, уважаемый. Слово «чек» успокоило детектива. Тысячей долларов нельзя пренебрегать, особенно если работы, которую от него ожидали, фактически и не было. Если его клиентка могла распрощаться с такой суммой только ради того, чтобы успокоить расстроенные нервы мужа, тем лучше. Он быстро опустил шторы, задернул занавески и погасил свет. В комнате стало достаточно темно. Вскоре он услышал характерное постукивание палки в коридоре, А затем и стук в дверь. Состроив любезную улыбку, Бетчер отворил дверь. Состроив любезную улыбку, Бетчер отворил дверь. Церемонно склонился перед миссис Рандерман и почтительно пропустил вперед калеку. — Вот, решили согласиться на ваши условия, — начала миссис Рандерман, но ее прервал песклявый голос мужа. — Не так быстро! — — Не так быстро. Я хотел бы раньше задать пару вопросов мистеру Бетчеру. — Но, дорогой, мистер Бетчер очень занят. Дай ему чек, а уж он постарается, чтобы за нами перестали волочиться разные подозрительные типы. Теперь ваши служащие будут настайно оберегать, правда, мистер Бетчер? Она заговорчески... Она заговорщицки подмигнула детективу. Тот, со всей важностью, на которую был способен, ответил. «Когда я берусь за дело, то делаю его честно. Мое агентство имеет многочисленные отделения и...» «Подробности не нужны», — прервал его лейд. «Если бы вы не были лучшим детективом после Шерлока Холмса...» «Я бы к вам не обратился!» Бэтчер ответил с достоинством. «Шерлок Холмс — это персонаж из романа «Мистер Рандерман». Благодаря своему творцу он разгадывал сложные загадки, но не справился бы с самой малой из проблем, которыми я занимаюсь ежедневно». Лейт ответил с саркастической усмешкой. «Я уверен, что не позволил бы над собой посмеяться в афере Кликфастшуттер Компани!» У Бетчера вырвался возглас нетерпения, но миссис Рандерман воскликнула. «Послушай, дорогой, не будь таким злоязычным! Дай мистеру чек и...» «Что ты еще тут делаешь? Я думал, что ты вернулась к себе!» «Нет, дорогой, я жду, чтобы проводить тебя!» Он стукнул палкой о пол. «А ты хотя бы закрыла за собой двери!» Миссис Рандерман, пораженная, вскрикнула и побежала по коридору. Лестер Лейб повернул голову в направлении Бетчера. «Где вы?» «Я не вижу вас!» «Я тут!» «Хорошо!» Я хотел на минуту избавиться от жены и предложить вам дело. Слушаю вас. Это она стережет деньги. Не разрешает мне взять даже на бокал виски под предлогом, что пить мне вроде вредно. Поэтому я вынужден комбинировать. Я не идиот». «И знаю, что на этом деле вы заработаете сто процентов. Вы не сделаете ничего, разве только прибьете на наших деревьях табличку, свидетельствующую, что помещение находится под охраной агентства Чарльза Бетчера. Вы могли бы, пожалуй, дать мне маленькие комиссионные». «Не понимаю, о чем речь, мистер Рандерман. «Ну-ну, вы хорошо понимаете. Вот чек на тысячу долларов на вашу фамилию с подписью моей жены. Легко заработанный куш, и то прибавлю благодаря мне. Взамен вы дадите мне втихую пятьсот долларов, и все будут довольны. В этом случае прошу на меня не рассчитывать». Хорошо, хорошо. Сделаем иначе. Я не такой жадный. Дайте мне 250 долларов. Остальное можете оставить себе. Мистер Рандерман, я буду вынужден передать нашу беседу вашей жене. Не советую вам. Тогда я представлю вас лгуном, и жена не поверит ни одному вашему слову. «Мистер Рандерман, если у вас есть для меня чек, дайте мне его. Я же дам вам расписку в получении и займусь вашим...» Он остановился, услышав быстрые шаги в коридоре. Кто-то навалился на двери и стучал в них кулаками. Несколькими прыжками детектив подскочил к дверям и открыл их. «Скорее!» «Скорее нас обокрали!» — воскликнула миссис Рандерман. «Драгоценности исчезли! Я забыла закрыть двери, и воры проникли! Они не могли уйти далеко! Мистер, идите!» Она повернулась и быстро побежала обратно. бэтчер колебался с минуту, потом побежал за ней. Лейт пескливо крикнул ему вслед. «Не делайте из себя дурака!» «Послу...» — дверь хлопнула, и детектив не смог услышать продолжения. Перед широко открытыми дверями Бетчер оказался вместе с миссис Рандерман. «Где находились драгоценности?» — спросил он. «Вот тут, в ящичке». «В этом ящичке?» «Да». «Кто мог видеть, что тут находится?» «Никто, кроме мужа, конечно». «И, может быть, еще горничная?» «Сейчас послушаем ее!» Он подошел к телефону и попросил соединить его с директором гостиницы. Когда тот отозвался, он придал своему голосу официальный тон. «Детектив Бетчер, Одну из моих клиенток обокрали в отеле! Я хочу провести следствие быстро и тщательно, как обычно!» но избегая вредной для вашего учреждения огласки. Найдите, пожалуйста, горничную и ответственную за этаж и пришлите их в 409 номер. Только не вызывайте детектива отеля. Я не люблю этих людей и не могу с ними сотрудничать». Он повесил трубку и обратился к клиентке. «Сейчас надо сохранить коробочку от драгоценностей». Вор, вероятно, оставил на ней отпечатки пальцев. Ими займется один из моих людей. Позже возьмем отпечатки пальцев горничной и... Что это за шум? Это не ваш муж? «Ох, это он, бедняжка!» — воскликнула миссис Рандерман. «Свет его ослепит!» Она побежала к выключателю, погасила свет, и прежде чем выйти в коридор, крикнула детективу. «Быстро опустите шторы!» «Я помогу ему пройти в номер!» Через минуту Лейд входил в номер. Бормоча что-то под нос, скорее всего, проклятие, он, хромая, подошел к шкафу, схватил палку другой рукой, порылся в кармане и вынул оттуда колье, которое опустил в коробочку. «Вот твои жемчуга!» — сказал он. «Что это значит, уважаемый господин?» — спросил детектив. В то время как миссис Рандерман, остолбенев от изумления, смотрела на своего мужа. «Это значит, вы просто дурак?» — своим песклявым голосом обругал лет несчастного бычера. «Хорош из вас, детектив! Никогда больше не обращусь к вам за помощью! Я взял этот жемчуг, потому что хотел, чтобы его исследовали. По-моему, он фальшивый!» И у меня нет желания платить тысячу долларов за охрану мусора. Моя жена уже давно, наверное, заложила настоящий и носит вот этот, считая, что я ничего не замечу. Но меня, извиняюсь, не так легко провести. Я сказал вам, что колье у меня, но вы слишком спешили, чтобы выслушать все до конца». «Вы обвинили горничную в краже, и я должен буду заплатить ей за моральное оскорбление!» Он вынул бумажку из кармана и порвал ее на мелкие кусочки. «Тысяча долларов!» — кричал Лейд. «Я не дам вам ни цента! Вы обыкновенный дурак! Дурак! Дурак!» Бетчер с достоинством выпрямился. «Позволю себе заметить, что я не имею привычки трудиться для людей до такой степени одичавших, для людей, бесчестные поступки которых были бы достойны нью-йоркских гангстеров. Я уже сыт вами по горло, господин Рандерман. Словом, имею честь сказать вам «до свидания» и поздравляю себя, что избежал сотрудничества с вами». Ты оскорбил мистера Бетчера, дорогой, воскликнула миссис Рандерман. Оскорбил, издевался Лейд. Надо будет дать пятьдесят долларов горничной, чтобы она согласилась обо всем забыть. Теперь <смех> я уже не удивляюсь, что вы стоили двадцать пять тысяч долларов Клик Фаст Шутер Компани. Величайший детектив после Шерлока Холмса. Еще чего? Портье дома, в котором жил Лейт, сделал большие глаза, увидев, как миссис Рандерман помогала старому сгорбленному мужчине выйти из такси. Этот странный старик был одет в костюм из конфекциона, натянутый на большой живот, в белом парике с большими усами, а глаза были спрятаны за огромными очками в белой целлоидной оправе. Лейт все еще хромая прошел в свою квартиру. Едва лишь он переступил порог, как сорвал парик, вынул из брюк подушку и сунул ее слуге. Тот отнес подушку на место, потом достал из холодильника немного льда и приготовил напитки. Когда он заметил на лице Лейта злость, его глазки засветились радостью. Лейт поднял голову. «Дай самые большие бокалы, Скаттл!» «Пожалуйста!» «А разве у вас что-нибудь не вышло?» «Да. Мои предположения были совершенно ложными, Скаттл. Я был убежден, что Бетчер подменил банкноты, вручая их Алькоту. «И вы изменили свое мнение?» «Совершенно, Скаттл. Я поставил Бетчеру капкан. Если бы он был недобросовестным, то дал бы мне на лапу за чек миссис Рандерман». А он не хотел об этом даже слышать. Это добросовестный человек. Глупый, самонадеянный, упрямый, страдающий манией величия, но добросовестный холера бы его взяла. Да, без сомнения. Но нет ли другого решения? Мы еще поговорим об этом, Скатл. В его голосе слышалось что-то злое. «Приготовь нам виски». Он вынул бумажник и подал миссис Рандерман пачку 50-долларовых банкнотов. «Прошу, это для вас. Тысяча долларов в банкнотах по пятьдесят». Актриса отступила на шаг. «В самом деле, мистер Лейт, я не знаю, должна ли я их принять. Это правда слишком много и...» «Совсем нет». Ответил он, и, склонившись к миссис Рандерман, положил ей деньги на колени. «Это ничего для меня не составляет. Меня злит только то, что я так глупо ошибся. Выпьем за ваше здоровье. Вы станете теперь свободны, а Бивер избавит меня от этого ужасного костюма». Как только Лейт остался наедине со слугой, он снова вынул бумажник. «Я тебе должен 50 долларов, Бивер». «Нет-нет, э прошу вас, не надо. Мы держали пари лишь за тем, чтобы обмануть сержанта Экли. Прошу дать мне только те 25 долларов, которые причитаются ему». «Нет-нет, скатл. пари — это пари. Раз я проиграл, то должен заплатить. Когда Лейт вынимал деньги...» Из бумажника вылетело перышка, совершенно измятое. Лейд посмотрел на него с иронической улыбкой. «Это белое перышко не принесло вам счастья», — заметил слуга. «Что правда, то правда». «А могу ли я спросить, на что оно вам было нужно?» «А, это совсем другое дело». «Извините, но я не понимаю, что вы хотите сказать». Лейт объяснил терпеливо тихим голосом, как бы желая показать, что все это дело перестало его интересовать. Видишь ли, Скатл, существуют только три варианта. Под лицом может быть тот же Бетчер или Алькот, или Мандел действительно хотел, чтобы ему позолотили лапу. Я не верю, однако, в вину судьи, поскольку это дело... Выглядит слишком обыденно. мандвель судья имеет юридическое образование. Если бы он хотел получить взятку, то провернул бы все значительно ловчее. Бетчер показался мне сразу подозрительным. Однако я ошибся, о чем свидетельствует эта перышка. Если бы я присмотрелся к нему повнимательнее утром, то избежал бы лишней работы, а также и неприятной неудачи. Шпик вытаращил глаза. «Не могу понять, как вы пришли к этому выводу?» Лейт устало сказал. «Это ведь просто скатал. Пёрышко, которое держал Алькат на снимке в газете, было свежее и несмятое». А это торчало в моем бумажнике неполных 24 часа и уже совершенно измято. Алькат утверждает, что носил свое перо больше года. Я всегда прячу бумажник в карман брюк, но если бы даже клал его во внутренний карман пиджака, то не прошло бы и недели, как перышко было бы так же измято, как и это. Взгляд Бивера прояснился. Понимаю. И после минутного размышления он прибавил. Может однако Бетчер и Алькат были в сговоре? Лейд медленно покачал головой. Нет, скатал, нет. Бетчер порядочный человек. Он слишком глуп, чтобы ловчить. Я умышленно сообщил ему несколько подробностей, по которым... Он мог бы узнать, что что-то не в порядке. Сказал, например, что очень плохо вижу, а однако заметил, что миссис Рандерман оставила двери открытыми. Предостерег его, что не переношу света, а в то же время жаловался, что люди следят за мной на улице. Нет, Бетчер — просто напыщенный дурак, полный самомнения и занимающийся саморекламой. Если ему что-то и удалось, то это заслуга его сотрудников. В этой афере он хотел действовать сам, и Алькат сразу же его надул. Он вообще ничего не заметил. Бивер взял перышко рукой, дрожавшей от нахлынувших чувств. Но теперь, когда вы уже знаете, что Алька действительно виновен, вы могли бы, может быть, благодаря этому перышку... Нет, это уже кончено. Я вел себя как идиот. Даю слово. Я делаюсь таким же глупым, как сержант Текли. Слушай, скатл. Забери этот ужасный костюм и отошли его армии спасения. «Ужинаем сегодня вместе, правда?» «Да, сэр. Восемь. У миссис Ван Пельтман вы обещали. Сообщи, что я болен. Извинись перед ней, извинись полюбезнее, и скажи, что мне очень жаль». «Да, сэр. Но это белое перышко. Довольно скатал. Не хочу больше об этом слышать». — Теперь я должен выкупаться, а ты скатал марш к телефону, чтобы то, что я приказал тебе сделать, не выветрилось у тебя из головы. — Хорошо, сэр. Бивер поспешно исчез, но он не позвонил ни миссис Ван Пельтман, ни сержанту Экли, а позвонил капитану Кармайклу. Когда капитан отозвался, он сказал... Прошу меня извинить, что я обращаюсь непосредственно к вам, господин капитан. Я работаю на сержанта Экли. Моя фамилия Бивер. Бивер? Да, действительно. В чем дело? Очень извиняюсь, господин капитан, но мне кажется, что вас плохо информировали о моих соображениях в связи с делом Алькота. «Я очутился в идиотском положении, Бивер. Этот бинт...» «Извиняюсь, что прерываю, но мне кажется, что сержант Текли что-то тут напутал. Я подумал, что хорошо сделаю, если обращусь непосредственно к вам, чтобы позже не было недоразумений». «Я сказал сержанту, что перышко, которое Алька держит на фотографии, дает очень важное указание». «Перо?» «Да, господин капитан!» «А какое тут может быть указание? О чем может свидетельствовать перо, бивер?» «Вы не догадываетесь, господин капитан?» «По словам Альката, перышко — это талисман, который он носит уже давно!» «Он лжет, как доказывает снимок! Если вы спрячете такое перышко в бумажник, то убедитесь!» что через двадцать четыре часа оно будет смято. «Да, это очень интересное наблюдение, Бивер!» Шпик скромно ответил. «Так мне кажется, господин капитан. Я старался объяснить это сержанту Экли, но у него было на уме что-то другое. Он напал на мысль относительно повязки на голове, и, как это с ним часто случается...» Обращал внимание только на то, что подтверждало его собственные домыслы. «Вы хорошо сделали», — позвонив прямо мне, Бивер. «Это действительно очень важное указание. Где у меня, черт возьми, были глаза, что я этого не заметил? Пёрышко не могло долго лежать в бумажнике, это ясно. Хорошая работа, Бивер. Очень хорошая, благодарю». Мнимый лакей с улыбкой повесил трубку. В подземной камере городской тюрьмы двое рослых полицейских сняли пиджаки. Старательно повесили их на вешалку, после этого развязали галстуки, затем сняли рубашки. Сидя в противоположном углу камеры, родней Алькат с тревогой смотрел на эти приготовления — Он обратился к капитану Кармайклу. Э, «Что они мне сделают?» Капитан ответил голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Лучше скажи, как это было с тем пером». «А что я могу сказать?» «Это талисман, который ты носишь с собой уже целый год». «Да». Капитан саркастически усмехнулся. «Если носить в бумажнике перо...» то часов через десять оно будет смято и сплющено. Твое же было такое свежее, будто ты за минуту перед этим вырвал его у гуся из хвоста. Он двинулся к двери и, обращаясь к обоим силачам, бросил. Можете начинать, ребята. Один из великанов многозначительно поплевал на ладони и с безжалостным блеском в глазах подошел к Алькату. «Не уходите, господин капитан! Не уходите! Я все расскажу!» Кармайкл вернулся. «Тебе потребовалось много времени, чтобы решиться, парень. А почему ты не признался раньше?» «Думал, что мне удастся выкрутиться. Но теперь, когда вы разобрались, как было с этим перышком, то я должен признаться». Лестер Лейт... Блаженствовал в тиши своего домика, когда вдруг резкий звонок возвестил о прибытии гостя. Он отложил журнал, который читал перед этим, и сказал. «Иди, Скатл, посмотри, кто пришел!» Слуга открыл двери. Сержант Экли, капитан Кармайкл и два детектива ворвались в комнату. «Говорите, сержант!» — приказал капитан. Экли тяжелыми шагами пересек комнату. Лестер Лейт вопросительно поднял брови. «Добрый вечер, господа! Как поживаете, сержант? Откуда столько энергии? Вам хорошо известно, почему мы пришли, Лейт!» Лейт покачал головой. «Чтение мыслей никогда не было моей сильной стороной», — сказал он. «Алькот раскололся и признал себя виновным». «В самом деле? И что же он вам такое рассказал?» Алькат это подлец, который умеет пользоваться обстоятельствами. Он думал, что процесс о патентах, который ведет Клик fast Шутер Компани, хороший случай, чтобы вытянуть у Боина из кармана 25 тысяч долларов. Будучи дальним родственником Мандвеля, он устроил так, чтобы Боин увидел его в обществе судьи, после чего обратился к Боину, предложив, «Я читал газеты, сержант, и знаю подробности. Должен ли я понимать, что вы пришли просить моей помощи?» У Экли вырвался крик нетерпения. «Вам хорошо известно, почему я пришел? Вы сразу угадали, что случилось!» «Что я угадал?» «То, что случилось!» «Но откуда?» «Очень бы хотел это узнать!» «Вы ведь хорошо знаете, я уже сказал!» что Алькат во всем признался. Боин и Бетчер вручили ему 25 тысяч долларов в номере отеля у детектива. Он сразу понял, что будет под наблюдением до самого свидания с Мандвелем. Но он хитрец. Он отклеил кусок пластыря, который придерживал повязки на его голове. В это время он сидел на кровати Бетчера. Когда Боин и Бетчер... Записывали номера банкнотов, он отодвинул наволочку и разрезал пирочинным ножом подушку, лежавшую на кровати. Когда ему вручили пачку банкнотов, он взял их правой рукой и, делая вид, что считает, быстро переложил в левую. В рукаве у него были приготовлены 25 однодолларовых банкнотов. Он ловко их вытащил и демонстративно положил в конверт. А тысячедолларовые банкноты спрятал под подушку, заклеив разрез пластырем, после чего закрыл все наволочкой. Он рассчитывал на то, что при первой же возможности возвратится туда и возьмет спрятанную добычу. Его выдала перышко, которое высунулось из подушки. Когда он срывал пластырь, на пальцах у него осталось немного клея, к которому пристала перышко из подушки. Оно было найдено во время обыска в бумажнике, и Алькат понял, что если он быстро не выдумает какое-нибудь объяснение, полиция докопается в конце концов до происхождения пера и лишит его добытых денег. Вот он и рассказал нам вздорную историю о том, что перышко... «Является талисманом, который он носит целый год». Лейт выслушал сержанта с большим вниманием. «Это очень интересно, сержант. Но что у меня со всем этим общего? Вы сами хорошо знаете. Вы взяли на себя труд разыгрывать сложную комедию только для того, чтобы попасть в номер Бетчера с подушкой под одеждой. Вам удалось остаться одному в комнате на несколько минут». «Этого вам вполне хватило, чтобы взять подушку, в которой находились деньги. Поскольку вы не имели времени копаться в перьях, которыми была наполнена подушка, вы попросту заменили ее своей. Потом вы возвратились в номер, снятый миссис Рандерман, и сообщили Бэтчеру, что отказываетесь от его услуг. Вы разыграли эту комедию так старательно» что никто не догадался, какая была истинная причина. Лестер Лейт кивал, соглашаясь. «Великолепно, сержант! Вы редко бываете так близки к истине. Действительно, как только я увидел фото Альката в газетах, то сразу же заметил, что вид перышка противоречит показаниям Альката. Позже я сделал вывод, что на фотографии, сделанной сразу же после ареста, не хватает кусочка пластыря. Мне пришло в голову, что Алькот мог спрятать деньги в подушку, а перышко именно тогда и прилипло к его пальцам. Но вы прекрасно знаете, сержант, что если я интересуюсь деятельностью преступников, то только как бесстрастный исследователь человеческой души применять дедукцию для разрешения полицейской загадки мне совершенно неинтересно. Однако мне еще пришло в голову, что обманщиком мог быть также и Бетчер. Я подумал и поделился этой мыслью с моим слугой Скатлом. Тот считал детектива добросовестным человеком. Мы поспорили на эту тему». И вот, в конце концов, заключили пари. Наконец, и вы, как мне кажется... «Это пари нас не интересует!» — быстро прервал его сержант. «У нас есть ордер на обыск. Мы перетряхнем все в вашей квартире. И если найдем подушку с разрезом, заклеенным пластырем...» Капитан Кармайкл подошел к Лейту. «Минуточку, сержант». Слова, которые произнес мистер Лейт, составляют признание вины, поэтому мы должны выслушать его до конца. Итак, мистер Лейт, признаете ли вы, что выдавали себя за мистера Рандермана? Признаете ли вы, что с помощью миссис Рандерман вы разыграли комедию для того, чтобы встретиться с Бетчером? Да, это так. Капитан нахмурил брови. — Не знаю, как вам удастся оправдать свое поведение перед судом. — Нет ничего проще. Дело касалось пари. Сержант Экли о нем знал. Он даже принял участие в этом пари. — Я готов вам это объяснить в любую минуту, господин капитан, — поспешно вмешался сержант. — Но сейчас я должен заняться другим. — Поскольку я проиграл, — подхватил Лейт. Я выплатил пятьдесят долларов моему слуге, и имею все основания полагать, что он отдал сержанту Экли причитающуюся ему часть. Капитан снова нахмурил брови. — Это правда, сержант? — Это частное дело, господин капитан, и нет... — Частное дело? — взорвался Кармайкл. — Газеты осмеют нас раз и навсегда. — А какого черта вы держали это в тайне? «Я думал, что это не...» «Теперь я прекрасно понимаю, почему. Вы рассчитывали на эти двадцать пять долларов. Господин капитан, я думал тогда, что...» «Вы не вспомнили об этом парине в одном из своих рапортов», — оборвал его офицер. «Давайте, начинайте, у вас ордер на обыск. Ищите подушки». Голос Лейта был полон упрека. «Вы считаете меня последним преступником, господин капитан?» «Я должен на вас очень сердиться. Но сегодня я так устал, а гнев очень утомляет, правда, капитан?» Кармайкл ничего не ответил. Сержант направился в спальню. Он издал победный крик и прибежал оттуда, держа подушку. Сделанный перочинным ножом разрез закрывал теперь кусок пластыря. «Та самое, воскликнул он. «Мы не нуждаемся в других доказательствах. Я вас немедленно арестую, мистер Лейд. «Будьте умнее, Экли!» — ответил Лейт. «Не говорил ли я вам, что меня заинтересовала перышко Алькота? Я решил провести один опыт. Я хотел убедиться в тиши домашнего очага, может ли пластырь, вшитый в повязку, заклеить разрез в подушке». Опыт был удачный. Сержант Текли не помнил себя от радости. «Вы сможете рассказать свою басенку присяжным? Это подушка из отеля, в котором живет Бетчер. Я могу повторить это под присягой. Я видел тамошние подушки. Они точно такие же. Но что вы теперь скажете, мистер Лейт?» В это время детектив, который обыскивал комнату Бивера, прибежал также с подушкой в руке. «Я нашел ее, капитан!» При гробовом молчании он содрал наволочку и отклеил пластырь. «Нет ли в доме других подушек?» — спросил капитан Кармайкл. «К черту! Не знаю, господин капитан! Я нашел эту! Первую, которая мне попалась! Я... Поищите еще!» Сержант Текли вместе с детективами принялся за работу. Через пять минут они нашли шесть подушек. Все шесть были также разрезаны, и в местах разрезов были заклеены пластырем. Флегматично закурив сигарету, Лейт взял журнал и начал его читать. С трудом подавляя смех, который делал светлее его столь холодный обычно взгляд, капитан Кармайкл сказал... — Жду ваших объяснений, Лейт. — Объяснений? — Лейт поднял глаза. — А, вы о подушках. Это только психологический опыт, господин капитан. Я один из тех чудаков-любителей, которые находят самое большое удовольствие в чтении отчетов о криминальных загадках. — На этот раз у нас достаточно улик, чтобы арестовать вас, Лейт. Даже если присяжные посчитают их недостаточными. Если вы меня арестуете, то полиция окажется в удивительном положении, капитан. Она должна будет прежде всего признать, что обычный любитель распутал аферу Мандвеля, заметив в газете на снимке деталь, которая выпала из поля зрения ваших людей, несмотря на то, что они имели ее в руках. Более того, это уже касается моего адвоката, можно будет удостоверить, что я действовал по договоренности с сержантом Экли, благодаря которой тот заработал 25 долларов и ничего не сказал об этом начальству. Чтобы заработать эти 25 долларов, Экли уверил меня письменно, что не видит ничего противозаконного в моих планах. Лестер Лейт слегка покачал головой. «Так что я был бы без малейшего сомнения оправдан, а вот полиция оказалась бы в самом невыгодном свете. Не только невыгодном, капитан, а выглядели бы еще и смешно!» Офицер обратился к подчиненному. В его взгляде уже не было веселости. «Мистер Лейт прав, сержант». Хорошие сети-то нас запутал. Но все эти подушки, господин капитан. Можете ли вы теперь узнать, какая из них из комнаты Бетчера? Сержант посмотрел на гору подушек и заколебался. Теперь они немного перемешаны, и мне трудно так сразу. Но пару минут назад вы могли ее распознать, заметил Лейт. Вы готовы были присягнуть. Время решать, сержант. Экли бросил на него взгляд полной ненависти. Кармайкл двинулся к дверям. «Идем, сержант. Ничего вы уже не выиграете. Ни вы, ни мы вместе. Если у вас есть какие-то улики против Лейта, то вы плохо разыграли свои карты. И чем меньшую огласку получит это дело, тем лучше». Прежде чем уйти, он обратился к Лейту. «Да...» «Жаль, что среди нас нет такого ума, как ваш. Значительно больше преступников сидело бы под замком». «Вы очень любезны, господин капитан», — вежливо ответил Лейт. «Но, по моему мнению, легче всего отвадить преступников от правонарушения, это лишив их добычи». Кармайкл задумчиво посмотрел на него и тихо сказал. «Да». «Возможно, вы правы». За ним закрылись двери. Лейт улыбнулся слуге. «Меня трогает твоя преданность, Скаттл!» «Не могу понять, как это тебе удалось убедить сержанта Экли, чтобы он написал записку, в которой присоединился к нашему пари». Шпик смутился и не сразу ответил. «Ну, это только вопрос так-то». Лейд посмотрел на него и сказал: "Кстати, скатал, э, напомни мне завтра, чтобы я уплатил двадцать пять тысяч благотворительному обществу и чтобы не забыл сбросить десять процентов за находку, как обычно". Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, апрель 2023 года.